Глава 32. «Вырубай автопилот», — сказал Бен. Билл смотрел перед собой, придвинувшись вперед и навалившись грудью на ремень безопасности. Затем он потянулся к панели над головой, потом нажал на кнопку с надписью AP-1. Над ней потух зеленый огонек. В кабине раздался тройной сигнал. Автопилот отключился. бил обхватил рукой джойстик слева, самолет перешел под его полный контроль. Зрение вернулось, но он еще приходил в себя после ударов, и всем попыткам сосредоточиться мешали отдающиеся в голове звуки. Звуки, сопровождавшие вторую атаку на салон. Первую атаку экипаж ожидал. Тогда шум был страшным, но сдержанным, организованным. Шум трудной, но честной битвы. Во второй раз все было иначе. Он буквально чувствовал их страдания. «Черт возьми, бил ты же пилот, не думай об этом». Разделяй мысли, черт возьми. Во время кризиса контроль над собой можно сохранить только благодаря компартментализации. Подходи к проблеме логически, включай здравый смысл, с чувствами разберешься потом. Эти установки внушали каждому пилоту с первого же дня обучения. Но никакая подготовка в мире не заглушила бы в его голове крики во время атаки. И к ним присоединился голос, говоривший то, о чем ему не хотелось задумываться. «Сегодня ты проиграешь», — твердил голос. «Твоя семья, Джо, экипаж, пассажиры. Ты уже всех подвел и подведешь снова». Билл сжимал и разжимал кулаки. «Разделяй мысли, Билл». Плечи понемногу расслабились. Он снова дышал носом, а не ртом. Какофония в голове постепенно стихала, и, наконец, остался только шум двигателя. День еще не закончился. Они все еще придерживаются первоначального маршрута. Летят к Нью-Йорку с юго-запада над пригородами Нью-Джерси. Над домами. Отсюда много лет назад местные жители, выйдя на задний двор, наблюдали, как на горизонте, на фоне идеального погожего утра, поднимается серый дым. Вдалеке прямо по курсу поблески волночной остров Манхэттен. Как жестоко со стороны Бена оттягивать следующий шаг. Вашингтон уже так далеко, что они видят исходный пункт назначения. Лети к цели в ручном режиме. — сказал Бен. Билл нахмурился. «С точки зрения навигации это...» Он осёкся. «Нет». «Нет, нет, нет». Билл выругал себя. «Как он мог быть так глуп, так слеп?» «Мы не сворачиваем на Вашингтон, да?» На лице Бена ничего не отразилось. «Ну, конечно», — понял Билл. «Зачем вам называть настоящую цель? Вы понимали, что я могу передать всё на Землю?» Зачем давать им пять часов на подготовку? Билл покачал головой и уставился на Нью-Йорк в окне. Потенциальные цели как будто насмехались над его недальновидностью. Хватит, Бен. Куда мы летим на самом деле? Светился сине-белым небоскрёб Empire State Building, прославленная достопримечательность в сердце города. Ниже на юге самое высокое здание на острове Всемирный торговый центр 1. Башня Свободы. Только не говори, что это — сказал Билл. Второй пилот покачал головой. Все это время Бен смотрел в окно прямо по курсу. На его лице мелькнула тень улыбки. Он кивнул куда-то вперед. бил проследил за его взглядом. Через стекло на север острова, за всемирный торговый центр, за Empire State Building, до горящих в Бронксе огней. Бен стал напевать себе под нос. «Take me onto the